Глава 4. Души и призраки После того, как я проснулся, температуры уже не было. Сон я помнил, но не придал этому большого значения, ведь, как я писал ранее, нас всю жизнь убеждают в границах возможности человека. Быть сумасшедшим мне почему-то тоже не хотелось. Вот в этот момент многие, кто читает, подумали, если бы у меня такое было, я бы... Далее мысли потекут о великих делах. Вот вообще не так и неправильно вовсе. Вопрос. Вы бы пошли делать операцию к хирургу, который отучился на пять с плюсом, но ни разу не держал в руках скальпель? Магия — это тоже дело тонкое, а в большинстве случаев и опасное, причем навредить можно не только себе, но и родным, и вообще незнакомым людям. Раньше я считал, что человек состоит из души и тела. Теперь мое мнение поменялось. Человек состоит из души, наше сознание, энергии, также называют подсознание, и тело и в целом это и есть вы как это доказать да легко давайте рассмотрим наше состояние через боль с телом все понятно ударился рукой об стол и телу больно энергия кстати тоже повреждается а сейчас вспомните такое чувство когда вроде и в жизни все хорошо и тело в порядке но ощущаешь дикую слабость усталость Нежелание что-то делать – это боль энергии. А вот если вы полны сил, тело в порядке, но в жизни что-то произошло плохое, душа плачет – это боль души. Сейчас существует модное название депрессия. Вроде все стало на свои места, и сомнений в существовании трех составляющих быть не может. Кстати, волшебная цифра 3 в православии тоже есть. Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Если задуматься, то Отец — это мудрость, память действий, то есть подсознание. Сын — это тот, кто родился сейчас, растет и чему-то учится, то есть наше тело. А вот Святой Дух — это что-то волшебное, неосязаемое то есть душа. Вот так я выкрутил, сам от себя такого не ожидал. Хотя эта версия прям натянута за уши и, скорее всего, неправильная. Но вернемся к истории. Я продолжил жить обычной жизнью, стараясь забыть о произошедшем. Души меня больше не беспокоили. В связи с этим я решил, что сон — это сон. На тот момент я не понимал, что моя энергия подсознания сама поставила запрет на возможность видеть, защищая душесознание от сумасшествия. Жизнь шла своим чередом, но постепенно я начал замечать, что усилилась интуиция, эмпатия. Я отрицал существование сил, но время от времени они давали о себе знать. Они защищали меня на подсознательном уровне, при этом я четко понимал, что при том или ином действии делают так, как показали мне старцы во сне. Однажды после работы я зашел в подъезд и почувствовал неприятный запах, как потом выяснил, это был запах смерти. Знаете, на что похож? На мазь Вишневского. Не знаю, почему у меня такие ассоциации, но ну, прям один в один. Этот резкий аромат ударил в нос. Был вечер, на улице стояла пасмурная погода, в подъезде было темно, и чтобы не упасть, я сконцентрировал внимание. На подсознание я перешел на зрение, которым сейчас смотрю сквозь время, пространство и миры, Возле одной из дверей я увидел тень в форме человека. В ней я узнал своего пожилого соседа, закрыл глаза, а когда открыл, то тень исчезла. Если нет ничего, значит и не было. Вот так я подумал, вот так я защищаю свое спокойствие. На следующий день, возвращаясь с работы, я увидел возле подъезда крышку гроба. На фотографии был тот самый сосед. Самое сложное в этой ситуации, что ты один со своим даром-проклятием и поделиться этим не можешь ни с кем. У меня хорошие отношения с родными, и, возможно, они бы меня поддержали, но я не хотел им говорить. Зачем беспокоить их тем, в чем я и сам-то не уверен. Да и самое простое было сделать вид что ничего не произошло. Подсознание опять установило запрет, и жизнь продолжилась. Где-то через неделю я ночевал у дедушки в деревянном доме, и там состоялась моя встреча с призраком пожилой женщины. Я с друзьями гулял в другой части города от квартиры. Было поздно, и я решил остаться у дедушки. Его дом находился ближе, а я очень сильно устал. Посреди ночи я проснулся и увидел перед собой силуэт призрак пожилой женщины. Она стояла и смотрела куда-то вдаль, не обращая на меня ни малейшего внимания. Она не была тенью, она была прозрачной, как будто состояла из воды. Стояла и о чем-то думала... «Потом не спеша пошла в сторону коридора. Я отправился за ней. «Жутко, скажете вы?» «Да не то слово!» «Но страха не было. Хоть и мурашки по коже бежали». Призрак пожилой женщины прошел сквозь дверь в коридор. Я тоже вышел. Потом она замерла, немного задумалась и ушла сквозь стену, которая вела на улицу. Я вышел за ней через дверь и увидел, как она сидит на такой же прозрачной лавочке и смотрит вдаль. Через несколько секунд она растворилась, как будто и не было ее вовсе. За спиной я услышал голос дедушки, который спросил, что мне не спится. Я задал вопрос, кто здесь жил до нас, и получил интересный ответ. Оказывается, в доме жила женщина, которой муж не вернулся с войны, и последние годы жизни вечером она выходила на улицу и ждала его, с грустью смотря вдаль. Это уже соседки рассказали. В месте, где она вышла сквозь стену, оказывается, раньше была дверь. Это я уже утром нащупал доски в форме двери и дедушка подтвердил. Больше я ее не видел. Сейчас, наверное, все догадались, чем душа отличается от призрака. Душа — это часть человека со своими мыслями и движениями, а призрак — это что-то типа видеозаписи, которая время от времени может включиться и рассказать свою историю человеку с возможностью видеть, а иногда, но очень редко, даже обычному человеку. Как вы понимаете, призраки не угрожают человеку и не могут вам ничего сделать. Это лишь движущиеся фотографии, которые запечатлены на пленке времени. Люди ошибочно путают призраков с сущностями. Верующие называют их бесами, ну или демонами, кому как удобнее, но о них я расскажу в следующих главах. Магия — Она как катание на аттракционе. Вроде и здорово, и адреналина море, но вертеться всю жизнь на этой карусели, ой, как не хочется. Как вам такие истории? Хотите видеть призраков? Все еще по-прежнему мечтаете обрести дар?